Глава 19. Все произошедшее дальше запомнилось отдельными фрагментами. Вот меня словно мешок волокут по какому-то коридору. Затем провал в сознании. И следом я сижу на полу в большом светлом зале. Снова темнота, и перед глазами появляются три мужских лица. Мужчины выглядят очень важными и внимательно меня рассматривают. Сознание опять начинает уплывать, но больнючий удар по ребрам приводит в чувство. Я открываю глаза и хрипло прошу воды. Один мужчина, толстый, с липким взглядом, зло смеется и велит мне заткнуться. Зато другой, молодой и симпатичный, делает кому-то знак, и перед моими губами появляется кружка с водой. Восхитительный, прохладный и очень-очень вкусный. Я жадно и шумно. Не думай, как это выглядит, со стороны пью и прошу еще. Обойдешься? получаю ответ и с силой зажмуриваюсь, чтобы не разреветься от бессилия. Дальше я снова на полу, но теперь не сижу, а стою на коленях. Пытаюсь подняться, но мохнатая лопища толкает меня обратно, не давая встать. Потом мне задают какие-то вопросы, вроде бы про то, как я прошла через ворота Академии. «Кажется, я что-то отвечаю, но не уверена. Голова опять стала тяжелой и ужасно захотелось спать. Затем меня толкают в спину и велят слушать приговор. Я старательно напрягаю слух, но могу разобрать только три дня, главная площадь, и приговор вступит в силу. Потом меня подхватывает всё та же волосатая лапой и тащит из зала. Последнее, что вижу...» сочувствующий взгляд мужчины, который разрешил дать мне воды. «Спасибо, конечно, красавчик, но мне от твоего сочувствия ни жарко, ни холодно. Мне бы реальную помощь». Дальше густой туман и беспамятство. Очнулась я от знакомого голоса, зовущего меня по имени. «Мариночка, проснись, мы поесть принесли». С трудом, но я смогла открыть глаза и попыталась сесть. Думаю, только слово «поесть» и смогло заставить меня совершить этот подвиг настолько тело не хотело слушаться. Но все же, кряхтя и постановая, я кое-как села и огляделась. Тюрьма. Первое, что пришло в голову. Маленькая комнатушка с голыми каменными стенами, узкое конца без стекла и топчан, на котором я лежала. В углу нечто вроде унитаза, но такой страшный и грязный, что даже смотреть в ту сторону было противно. «Марина! Бейзил, тебя побери! Выгляни в окно! Мы здесь!» Теперь уже меня звал другой голос, но тоже знакомый. Я сползла с топчина и, опираясь руками на стенку, пошаркала к окну. К счастью, оно было невысоко над полом, так что я без проблем высунула наружу голову. «Мальчики, вы меня не бросили!» Чуть не расплакалась от умиления, увидев две зеленые фигуры. «Ты сестра наша!» сурово возвестил Йокс и протянул мне небольшую корзинку, накрытую чистой тряпицей. «На вот, поешь и попей!» Я протянула руку и ухватила корзинку за ручку, благословляя небо, что здесь нет решеток, да и само окно так низко над землей, что великану Йоксу только руку поднять пришлось. Затащив корзинку в камеру, торопливо отбросила трепицу и схватила бутыль с водой. Долго и жадно пила, пока не опустошила. Потом достала румяное яблоко и с наслаждением впилась в него зубами. «Святые небеса, как я хочу есть!» «Марина!» Снова позвали меня братья. Жуя яблоко, я высунулась в окно. «Ребят, а я могу сбежать отсюда? Окно-то широкое, я пролезу». «Нет, сестра». Печально покачал головой шмок. «Это магическая тюрьма. На тебе стоит метка. И как только ты попытаешься скрыться, тебя сразу притянет обратно. Так что сиди и не дергайся. Не то хуже будет». «В смысле?» Прохрустела я, не в силах оторваться от яблока. «Что я вообще делаю в тюрьме?» «Судьи так решили», — пояснил хмурый Йокс. «Ты незаконно прошла через ворота, используя неизвестную магию». Суд постановил, что магия древняя и опасная, раз ты сходу в магический колодец ловушку угодила. Его давно создали как раз защищаться от проникновения в Академию запретной магии. Ты и попалась. «Да вы что, парни!» — возмутилась я. «Нет у меня никакой магии. это ворота сами меня засосали в себя. И колодец ваш магический — ничто иное, как обыкновенная помойка». Ответом мне было синхронное пожатие могучих плеч, молчание. Ладно, поняла, что была не права, когда полезла в закрытые ворота. Привычка у меня такая, не видеть преград и препятствий, проворчала я. Что делать-то теперь? Как мне выбираться? Никак, хором ответили мне два голоса, и я чуть снова не свалилась на пол. Так поразила меня безысходность, прозвучавшая в их ответе. Подождите, что значит никак? Мне что, теперь срок мотать? И «Это сколько лет-то? Или...» — сознание резануло страшная догадка. «Меня что, казнят? Сожгут, как ведьму?» «Нет, ты что! Тут же не дикари какие-то живут!» Возмутились в два голоса парни. «Никакой казни, просто...» «Что просто?» — пропищала я, попой чувствуя грядущий звездец. «Ты навсегда в тюрьме останешься, вернее, на рудниках» смущенно промямлил йокс а шмокс грустно добавил магии тоже лишат а это больно говорят и оба братцы испуганно поежились подождите а этот суд он чей ну там верховный международный арбитражный мировой начала я перечислять на слове мировой лицо шмока озарилось вдохновением не не мировой здесь же академия все свое и суд тоже но ты знаешь Тут он опасливо огляделся по сторонам, подошел почти вплотную к окну и зашептал. Один из тех судей был декан Слан-Сарайский, очень сильный маг и уважаемый человек. С ним даже темнейший князь Арагес считается, а он, сама знаешь, какой серьезный мужчина. Высший демон, одним словом. Ага, тут еще и высшие демоны вдогонку к зеленым оборотням и драконам имеются. Прелесть какая! Шмок снова тревожно оглянулся и зашептал еще тише. «Так вот, я тут наших поспрашивал. Вроде так получается, что этот Арайский против тебя лично что-то имеет. Очень уж он настаивал на том, что ты опасна. Хотел сразу лежить тебя магии и отправить на рудники». «Божечки мои!» Я от ужаса покачнулась и едва не свалилась. «Что я ему сделала-то?» «Не знаю. Тебя Декандюваль отстоял. «Потребовал, чтобы все было по закону. Это, который тебе воды велел дать», — пояснил братец. «Нам Сигизмунд по секрету рассказал. Ну, тот самый, что тебя из ловушки достал». «Этот жуткий двуногий медведь?» — ахнула я. «Он что, ваш знакомый?» «Дядька двоюродный», — признались парни. «Ты не смотри, что он такой страшный. Душа у него добрая». «Да, заметила». Потрясённо прошептала я и в отчаянии зашептала. «Что мне делать-то теперь, мальчики? Не могу я на рудники. Магию фиг с ней, пусть забирают, если хотят. Но каторга... Нет!» слезы сами покатились из глаз. «Есть кто-то, кто может отменить решение суда. Ну, там король местный. Или как его, темнейший князь ваш? Апелляцию подать, а?» Не сдавалась я. «Ректор может отменить решение суда Академии», — кивнул Йокс и тут же добавил, убив вспыхнувшую было надежду. «Но он в отъезде и вернется только, когда ты уже...» «В общем, не будет тебя в Академии. И вообще не будет, наверное». «Неужели нет способа?» — потеряно произнесла я, кажется, впервые в жизни почувствовав полную безысходность и ледяное дыхание старухи с косой. Братья Хмуро переглянулись, и Йокс произнес, «У тебя есть только одна возможность спастись, но, боюсь, она тебе не подойдет».